Юджин со страхом увидел, что ему опять предстоит ворочать тяжести толстые брусья, предназначенные для какой-то стройки четыре на четыре, как называли их рабочие. Но когда ему показали, как нужно действовать, он убедился, что это вовсе не так уж трудно. Существовали разные приемы, позволявшие двигать брусья и держать их в равновесии, не слишком напрягаясь при этом. К несчастью, Юджин не позаботился запастись рукавицами и старапал себе все руки — Когда он остановился, чтобы вытащить занозу из большого пальца, Джеффордс, который опять поднялся наверх, спросил, «У тебя что же нет рукавиц?» «Я не думал об этом», — ответил Юджин. «Этак ты себе обдерешь руки. Может, Джозеф одолжить тебе свои на сегодня? Сходи, попроси у него». «А где этот Джозеф?» — спросил Юджин. «Там, в мастерской, принимает на струги». Юджин не совсем понял это выражение. Он знал, что такое струг, он все утро прислушивался к его мощному гудению, и видел, как с досок летели стружки. Но что значит принимать на струги? — Где Джозеф? — спросил он строгальщика. Тот кивнул головой в сторону высокого, сутулого рабочего, лет двадцати двух. Это был крупный, простоватый парень. Лицо у него было длинное и узкое, широкий рот, водянисто голубые глаза, взлохмаченные каштановые волосы были густо посыпаны опилками. Фартуком ему служил большой кусок дерюги, подвязанный пеньковой веревкой. На голове торчал старый, выцветший шерстяной картуз с длинным козырьком — защищавшим глаза отлетевших ему в лицо стружек и опилок. Когда Юджин подошел к нему, он одной рукой прикрывал глаза. «Мне сказали на дворе, что у вас, может быть, найдется пара рукавиц для меня на сегодня», просительно обратился к нему Юджин. «Я гружу колоды и все руки себя ободрал. Понимаете, забыл купить рукавицы». «Это можно», — благодушно ответил Джозеф, делая знак к строгальщику, чтобы тот остановился. «Они у меня там, в шкафчике». Знаю я эту работу. Мне тоже пришлось на ней помучиться. Когда я первый раз сюда явился, они с меня спустили стружку, как вот сейчас с вас. Но вы не обращайте внимания, все образуется. Вы ведь здесь для поправки здоровья? Тут не всегда такая запарка. Бывает, что и совсем делать нечего. А потом опять, глядишь, работы подвалят. Что ж, это труд здоровый, должен вам сказать. Я почти никогда не болею. У нас тут воздух свежий и все такое... Продолжая приговаривать, он рылся в карманах под фартуком в поисках ключа, потом открыл шкафчик и, достав пару огромных старых желтых рукавиц, приветливо протянул их Юджину. Тот поблагодарил Юджин, с первого взгляда понравился ему, как и он Юджину. «Славный малый», — подумал Юджин, направляясь обратно к своему вагону. «Подумать только, с какой охотой он дал мне рукавицы». «Прям удивительно! Будь все люди так добры!» и расположены друг к другу, как этот паренек, до чего легко жилось бы на свете. Юджин надел рукавицы и сразу убедился, что работать стало легче, так как теперь он мог крепко браться за брусья и доски, не испытывая ни малейшей боли. Он продолжал работу до полудня, когда раздался гудок, а затем, усевшись в стороне, приступил к своей одинокой трапезе. После часа его позвали носить стружки корзину за корзиной через кузнечный цех в машинное отделение, где стоял огромный ящик для стружек. К четырем часам дня Юджин успел уже разглядеть всех, с кем ему предстояло встречаться на работе. Кузнец Гарри Форнс, деревенский кузнец, как прозвал его позднее Юджин, герой одноименного стихотворения Лангфелло. Джимми Сатс, его помощник, мальчик на побегушках по определению Юджина, механик Джон Питерс, малыки Демси, работавший на огромном строгальном станке, Джозеф Мьюз, Целый штат плотников, слесарей, водопроводчиков, маляров, несколько краснодеревщиков, время от времени заходивших на нижний этаж, а также чернорабочие, то появлявшиеся, то снова исчезавшие. Все они с удивлением разглядывали Юджина.